«Ночь. Ты — ребёнок в маленьком городке. Тебе, если быть точным, восемь лет. Уже вечер, довольно поздно. но ну, то есть это для тебя поздно. Ты привык ложиться в девять, ну, полдесятого». Конечно, время от времени у тебя получается упросить маму или папу разрешить тебе посидеть подольше, чтобы послушать Сэма и Генри на том странном радио, которое слушали люди в далёком 1927 году. примечание Сэма и Генри. Популярный радиосериал, 10-минутная программа в исполнении Фримена Гоздена и Чарльза Корла. Считается одним из первых ситкомов. От английского situation comedy «Ситуативная комедия», в истории радио и телевидения. Транслировался на Чикаго радиостанции WGN с 1926 по 1928 год. Но чаще всего в это время ты, уже уютно свернувшись, лежишь в своей постели. Лето, вечер очень тёплый. Твой дом расположен на маленькой улочке на окраине города, где почти нету уличных фонарей. И единственный в этих краях магазин, магазин «Миссис Зингер», находится в квартале отсюда. Ужасно жарко, мама переглаживает то, что настирала в понедельник, а ты периодически смотришь в темноту и выпрашиваешь у неё мороженое. Дома больше никого нет, вы с мамой одни в этой горячей летней темноте. Наконец, уже перед самым закрытием магазина миссис Зингер, мама сдаётся и говорит тебе «Ладно, беги за мороженым, возьми пинту и пусть закроет поплотнее». Примечание «Пинта». Единица объема в системе английских мер используется в США, Великобритании и Ирландии. Одна метрическая пинта равно 0,5 литра. В США пинтой также называется банка-контейнер с крышкой, в которую продавец накладывает мороженое. «Ты спрашиваешь, а можно положить сверху еще шарик шоколадного, потому что ты же не любишь ванильное?» И мама соглашается. Ты хватаешь деньги, убегаешь в сторону магазина и бежишь босиком по вечернему теплому бетонному тротуару под яблонями и дубами. Городок такой тихий и укромный, что слышно только сверчков, стрекочущих за чернильными деревьями, подпирающими звезды. Ты шлепаешь босыми ногами по тротуару, переходишь улицу и видишь миссис Зингер, которая отслоняется по своему магазину, что-то напевая на идише. «Пинту мороженого?» говорит она. «Шоколадное сверху? Есть». Ты смотришь, как она откручивает металлическую крышку морозильника и орудует специальной ложкой, набивая картонную пинту так, чтобы шоколадное сверху есть. Ты отдаёшь деньги, получаешь холодную совершенно ледяную банку и, переслоняя её то к колбу, то к щеке, посмеиваясь босоного, топаешь домой. За спиной у тебя гаснут огни исчезающего вдали магазинчика, и остаётся только один мигающий фонарь на углу улицы. Весь остальной город, кажется, уже уснул. Ты открываешь дверь, там мама всё так же гладит бельё. Она растрёпанная и злая, но всё равно улыбается. «Когда папа вернётся в собрание?» – спрашиваешь ты. «Где-то в двенадцать полдвенадцатого», – отвечает мама. Она несет мороженое на кухню и делит его. Сначала отдает тебе твою отдельную порцию шоколадного, потом откладывает немного для себя, а остальное убирает. А это для скипера и для папы, когда они вернутся. скипер это твой брат, старший брат. Ему 12 он здоровый, широкоплечий для своего возраста, рыжеволосый, с красным лицом и хищным, как у я, стребоносом. И всегда где-то носится... Ему разрешают ложиться спать позже тебя. не намного позже, но достаточно, чтобы он чувствовал, что не напрасно родился первым. Сегодня он пошел вместе с ребятами на другой конец города играть в «Пни-банку» и скоро должен вернуться. Примечание. «Пни-банку». Детская игра, популярная в ряде стран, вроде «Русских пряток» или «Двенадцати палочек». Игра была популярна в трудные экономические времена, в частности, в США во время Великой депрессии, когда Брэдбери был ребенком. Поскольку не требовала ни игрового поля, ни специального оборудования, кроме выброшенной банки или другого предмета, по которому можно бить ногой. Наверное, ему там весело, они уже несколько часов носятся, орут и пинают. Значит, скоро он придет и будет пахнуть потом и свежей травой, потому что все время падает на коленки. Ну, то есть обычным запахом скипера «Ты сидишь и наслаждаешься мороженым, прямо посреди тихого летнего вечера, в самой его серединке. Только, мама, ты и темнота вокруг вашего маленького дома на маленькой улочке. Ты тщательно слизываешь с ложки все мороженое, прежде чем зачерпнуть следующую». Мама убрала гладильную доску, положила горячую утюг-футляр, сидит в кресле возле патефона и тоже кушает десерт. «Силы небесные, ну и денек сегодня», — говорит она. «Жара не спадает. Земля днем забрала в себя все тепло, а теперь отдает обратно. Как спать в такой духоте?» Вы сидите вдвоем и слушаете летнюю тишину. Все окна и двери придавлены темнотой. Нет никаких звуков, потому что у радио села батарейка, а все пластинки давно заиграны до дыр. И квартет «Никкербокер», и л Джолсон», и «Две черные вороны». Примечание. Квартет «Никкербокер» – мужской вокальный квартет, записавший в сопровождении оркестра множество пластинок популярной музыки в США в 1910-1917 годах. Эл Джолсон – американский эстрадный певец и киноактер, стоявший у истоков популярной музыки США, выступал в амплуа артиста министрель-шоу в гриме под негра 1920-е годы шоу и мюзиклы Джолсона с большим успехом шли на Бродвее. Популярная в США пластинка 1927 года – грамзапись разговорных комедий водевильной команды «Две черные вороны» Джорджа Морона и Чарльза Мака. «И ты просто сидишь на деревянном полу под входной дверью и смотришь в темную темень темноты, прижимаясь к москитной сетке, пока она не отпечатывается на кончике носа в виде маленьких квадратиков». Примечание. Здесь имеется в виду специальная вторая дверь на входе в дом, которая состоит из рамы и натянутой на неё металлической москитной сетки. «Ну и где же твой брат?» — говорит мама, и её ложка скребёт по тарелке. «Он уже должен быть дома. Сейчас почти полдевятого». «Сейчас придёт!» — говорите вы, точно зная, что, конечно, придёт. «Ты идёшь следом за мамой, чтобы вымыть посуду». Каждый звук, каждый стук ложки или тарелки усиливается в вечернем пикле. Потом вы оба молча идёте в гостиной, убираете подушки с дивана и вместе раздвигаете его, превращая в двуспальную кровать, которой он по секрету и является. Мама разбирает постель, ловко взбивая подушки, чтобы твоей голове было мягче лежать. Ты уже расстёгиваешь рубашку, но она говорит «Подожди, так «Почему?» «Потому. Просто подожди». «Ты чего, мам?» Мама еще совсем чуть-чуть сидит, а потом встает, подходит к двери и начинает звать скипера И ты слушаешь, как она зовет его и зовет «Скипер, Скипер, Скипер, Скипер!» И опять, и опять. Ее крики улетают в летнюю жаркую темноту и не возвращаются. Эхо не обращает на них никакого внимания. «Скипер! Скипер!» И ты сидишь на полу, и тебя вдруг пронизывает холод не такой как отмороженного или как зимой или когда бросает в пот от жары ты вдруг замечаешь что у мамы бегают глаза и дрожат ресницы и все такое что она волнуется и не знает что делать мама открывает дверь и выходит в темноту спускается по ступенькам на дорожку перед домом под куст сирени. ты прислушиваешься к ее шагам она снова зовет тишина и еще два раза «А ты сидишь в комнате, и тебе кажется, что скипер вот-вот должен отозваться с дальнего конца длинной узкой улицы. «Ау, мам, я здесь! Все в порядке, мам!» Но он не отзывается. Еще минуты две ты сидишь, глядя то на расстеленную постель, то на молчащее радио, то на молчащий граммофон, то на люстру с тихо повлескивающими хрустальными подвесками, то на ковер с красными и бордовыми завитушками». «Ты нарочно пинаешь ногой кровать, проверить, больно это или нет». «Больно». С жалобным скрипом открывается дверь, мама говорит. «Пойдём, малёк, прогуляемся». «Куда?» «По улице, пошли. Только надень ботинки, а то простудишься». «Не простужусь, и так нормально». Ты берёшь маму за руку, и вы идёте по улице Сент-Джеймс. В воздухе запах цветущей сирени и раздавленных в траве яблок. Бетон под ногами до сих пор тёплый. А сверчки, чем глубже в темноту, тем громче и громче. Вы с мамой доходите до угла и поворачиваете в сторону оврага. Где-то вдалеке, мигая фарами, проезжает машина. И все. Больше никаких признаков жизни, ни света, ни звуков. Нет, кое-где все же светятся квадратики окошек, где люди еще не легли спать. Но это где-то в стороне, а не там, где вы с мамой идете к оврагу. В большинстве домов темно, там уже спят. Или сидят на тёмных верандах и ведут тёмные разговоры. Когда вы проходите мимо, слышно, как под ними скрипят садовые качели. «Жалко нет отца», — говорит мама, и её большая ладонь крепче сжимает вашу маленькую. «Погоди, вот только доберусь до этого паршивца. Так выдеру что век помнить будет». Для этих целей на кухне висит бритвенный ремень. Примечание. Имеется в виду ремень, строп. для оправки и полировки опасной бритвы, гибкая полоска кожи, холста, джинсовой ткани или другого мягкого материала. Ты вспоминаешь, как отец складывает ремень вдвое и закатывает тебе хорошую порку, и сколько мышечных усилий уходит у него, чтобы прижимать твои брыкающиеся конечности. Ты сомневаешься, что мама сможет выполнить свое обещание. Вы прошли еще один квартал и остановились возле святого черного это немецкой баптистской церкви на углу Чапелл-стрит и Гленрог. За церковью в метрах в начинается овраг. Ты чувствуешь его густозеленый запах. Уже отсюда тянет его вонючими стоками и гнилыми листьями. Это большой овраг. Он проходит через весь город. Пока светло, он похож на джунгли, а ночью туда лучше не соваться. Это мама так всегда говорит». По идее, близость немецкой баптистской церкви должна вселять в тебя какую-то надежду. Но она ничего такого не вселяет, потому что там нет освящения, а без освящения это просто холодная и бесполезная груда развалин на краю оврага. Тебе всего восемь лет, ты еще ничего не знаешь про смерть, страх и ужас. Для тебя смерть – это восковое чучело, которое, когда тебе было шесть лет и твой дедушка дошел в мир иной, «Лежала в гробу и было похоже на упавшего с неба большого стереветника. Он просто лежал в ящике и молчал, как будто его выключили. И больше не говорил тебе про то, что надо быть хорошим мальчиком. И не высказывался лаконично про политику. А еще смерть – это твоя младшая сестра, когда однажды утром ты просыпаешься в возрасте семи лет, заглядываешь в ее кроватку – и видишь, как она смотрит на тебя ничего не видящим, голубым, неподвижным и застывшим взглядом. А потом приходят какие-то люди с маленькой плетеной корзинкой и забирают ее. Смерть, когда месяц спустя ты стоишь у ее детского стульчика, и вдруг понимаешь, что она больше никогда не будет в нем сидеть и хохотать, и плакать, и вызывать у тебя ревность тем, что она родилась. Вот такая у тебя смерть». А то, что перед тобой сейчас, это больше, чем смерть. Летняя ночь тащит тебя за собой в брод куда-то в глубину времени, в звезды и теплую вечность, словно возвращая тебе заново смысл всего, что ты уже успел почувствовать, увидеть или услышать в своей жизни. Вы с мамой сходите с тротуара и по утоптанной тропинке шагаете к краю оврага. Когда-то она была посыпана галькой, но теперь заросла сорняками. Сверчки гремят здесь так, что своим барабанным хором, наверное, уже перебудили всех мертвецов. Примечание. Вероятно, автор имеет в виду так называемых иерусалимских сверчков, при спаривании издающих характерные звуки, похожие на барабанную дробь. Ты послушно идешь следом за своей храброй, высокой и красивой мамой. Она спасительница вселенной. Ты чувствуешь себя храбрым только от того, что она идет впереди. Ты почти не отстаешь от нее, а если отстаешь, то тут же догоняешь. Вы подходите все ближе и ближе и, наконец, останавливаетесь на самом краю цивилизации. Овраг. Вот оно где. Здесь, внизу, в черной яме, заросшей джунглями. Все зло, с которым тебе суждено когда-либо столкнуться и которое тебе никогда не понять. все то, что ты еще даже не знаешь, как называется. Потом узнаешь, когда вырастешь и будешь называть все своими именами и произносить все эти бессмысленные слоги, придуманные для описания ожидающего тебя небытия. Здесь, внизу, в сгущающейся черноте, в заросле деревьев и свисающих лиан, живет запах разложения. Здесь, в этом месте, все заканчивается, и цивилизация, и разум – и происходит победа вселенского зла. Вдруг ты понимаешь, что ты одинок. Вы оба одиноки, и ты, и твоя мама. У нее дрожит рука. У нее дрожит рука. Это разрушает твою веру в собственный личный мир. Мама дрожит. Почему? Она тоже не уверена в себе. Ведь она же больше тебя, и сильнее, и умнее». Неужели она тоже чувствует эту неуловимую угрозу, этот прощупывающий темноту, крадущийся по самому дну злой умысел? Получается, что все это взросление не дает человеку никакой силы и никакого утешения, и значит никуда в этой жизни не спрятаться. И цитадель плоти не настолько крепка, чтобы противостоять злобным когтям ночи. Волны сомнения захлестывают тебя с головой. В горле вновь поселяется мороженое, а также в желудке и в позвоночнике и в конечностях. И ты прямо в один миг холодеешь, как ветер, прилетевший из прошлого декабря. Ты понимаешь, что, оказывается, это все люди такие, что у каждого человека есть только он сам, один единственный. Одна единица общества, и ей всегда страшно. Также страшно, как стоять сейчас вот здесь. «Ну, будешь ты кричать, звать на помощь, разве это тебя спасёт? Ты и так близко к оврагу, что пока твой крик куда-то долетит, пока его кто-то услышит и бросится тебя искать, может уже столько всего случиться. Просто накатит чернота, быстренько тебя поглотит, и в один жутко леденящий душу миг всё будет кончено. Ещё до наступления рассвета». До того, как полицейские начнут прощупывать с фонариками, затоптанную твоими следами тропинку. До того, как люди, дрожа всем мозгом, зашуршат по гальке к тебе на помощь. Даже если они сейчас, в четырехстах метрах отсюда, и уж точно могли бы помочь, черному приливу хватит и трех секунд, чтобы отнять у тебя все твои восемь лет жизни. И тогда... Ты дрожишь всем телом, и тебя сокрушает острый приступ одиночества. Мама такая же одинокая. Сейчас ее не защищает ни святость брака, ни любовь семьи, ни Конституция Соединенных Штатов, ни городская полиция. Ей некуда обратиться, только к своему сердцу, но там она не найдет ничего, кроме неукротимого отвращения и страха. Это тот случай, когда у каждого своя личная проблема, которая требует личного решения – Ты должен признать, что ты одинок, и жить с этим дальше. Пытаясь проглотить комок в горле, ты крепче цепляешься за мать. «Господи, не дай ей умереть, ну, пожалуйста, не делай ничего с нами. Через час отец вернется из ложи, и если дома никого не будет...» Мама ступает по тропинке дальше и заходит в дремучие заросли. «Мама, нет!» У тебя дрожит голос. «Со Скипом всё в порядке, со Скипом всё в порядке, с ним ничего, с ним всё в порядке. Вечно он туда таскается». У мамы какой-то неестественно высокий голос. «Сколько раз я ему говорила, не ходи, не ходи, нет, эти дряные мальчишки всё равно здесь ходят. Вот так однажды спустится сюда и больше уже не выйдет». «И больше уже не выйдет». «Ты думаешь сразу про всё». Про бомжей, преступников, про темноту, несчастные случаи, а больше всего про смерть. Один во всей вселенной. Таких городишек в мире целые миллионы, и во всех глухо, темно и тоскливо. И кто-то прямо сейчас точно так же дрожит и не может ничего понять. И в тростниках воют минорные скрипки, они там вместо музыки. И тени вместо фонарей, и тоска. и огромное нескончаемое одиночество, и тёмные сырые овраги, где по ночам творится настоящий ужас, и со всех сторон тебя подстерегает людоед по имени Смерть, угрожая всему здравому смыслу, браку, детям, счастью». Высокий мамин голос прорезает темноту. «Скип! Скипер!» — зовёт она. «Скип! Скипер!» Внезапно вы оба понимаете, что что-то не так, что-то изменилось. Вы прислушиваетесь и понимаете, что именно сверчки больше не стрекучат. Полная тишина, как никогда в жизни, совсем полная. Почему же смолкли сверчки? Почему? Какая может быть причина? Раньше они никогда так не умолкали. Никогда. А потому что? Потому что что? весь овраг замер в напряжении он будто скручивает в воронку свои черные волокна втягивая силу со всех спящих окрестных земель на многие километры отовсюду из мокрых отрас и лесов из колодцев со склонов гор где собаки тянут свои мордочки к лунам отовсюду стягивается в единый центр великая тишина вы в самой ее сердцевине Через десять секунд что-то произойдет, что-то неминуемо случится. Сверчки по-прежнему молчат, звезды висят так низко, что, кажется, вы можете потрогать их мишурный блеск. Их мириады, они горячие, острые и на ощупь, и на вкус. Все тише и тише тишина, все ту же и ту же пружина. Нет темени темней, нет дали дальше, «Где же ты, господи?» И вот где-то далеко-далеко на другой стороне оврага слышится «Да, мам! Я иду, мам!» И опять «Мама! Иду! Мам!» Торопливый топот теннисных туфель по склону оврага. И вот трое мальчишек с гоготом сбегают вниз. Это твой брат Скипер, Чак Редман и Огги Бартс. Все хихикают. Звезды встрепенулись, как будто кто-то тронул за усики несколько миллионов улиток. Сверчки запели. Тьма повержена и отступает. Она в страхе и ярости, у нее пропал аппетит. Еще бы. Только она собралась насытиться, как ее грубо прервали. Тьма откатывается словно волна с берега. И из нее вываливаются трое хохочущих детей. «Привет, мама!» «Малёк, привет! Привет!» Пахнет скипером, как положено. Потом травой и промасленной кожаной бейсбольной перчаткой. «Вас ждёт большой нагоней молодой человек!» объявляет мама. Весь её страх улетучивается в одну секунду. И ты точно знаешь, она не расскажет о нём никому. Никому и никогда. Но он навсегда останется в её сердце, так же, как и в вашем. Навсегда. Поздним летним вечером ты идёшь домой, чтобы ложиться спать. Ты так рад, что скипер жив. Страшно рад. Ведь был момент, когда ты подумал, что... Где-то вдалеке, в тусклом свете луны, по виадуку и вниз по долине проносится поезд. Он свистит, как потерянный металлический предмет, безымянный и временный. Дрожа ложишься в кровать рядом с братом, Слушаешь свист поезда и думаешь о своем кузене, который жил далеко за городом, там, где сейчас проходит поезд. О том кузене, который умер от воспаления легких ночью много-много лет назад. И ты чувствуешь рядом запах пота скипа. Он волшебный. От него ты перестаешь дрожать. Ты слышишь шаги на дорожке у дома, мама выключает свет, и потом знакомый мужской кашель. Мама говорит, отец пришёл. Так оно и есть.